Глава пятая. На следующий день всё завертелось быстро. С утра зазвонил Айди, и сам николаевич потребовал, чтобы мы с Настей первым делом шли в правление. Там же мы встретили Валерия, но тому пришлось ждать, пока николаевич вызывал Марину Владимировну, которая как-то прямо в своём планшете провела деньги на закупку коптера. Потом николаевич сказал уже нам с Настей. «Завтра едете в цитадель, с вами Сан Саныч. Вы договариваетесь и выбираете, он оплачивает». Там же проходите обучение и прилетаете на нём обратно. Марина Владимировна, с командировочными как? А на сколько дней? Открытыми поставьте. По суточному лимиту. Я не знаю, сколько там учат. Но сюда только воздухом, понятно? Всё понятно. Настя ответила за двоих. С этим решили. Посадите за территорией гаража. Там пока площадку приготовят, увидите. И выброс не попадите. Подберём время. А сигнал этот, — вспомнил я вопрос, который давно крутился в голове, — его через местную сеть передают или ID сам, как барометр? Сам. Везде услышите, есть там сеть или нет, неважно. Тогда летать надо низко выходит, если есть сомнения насчёт выброса. Минут пять есть, можно посадить. Кстати, я не чувствую его приближения, хотя в Колд Лейке был сам, как детектор. Это я изменился или всё же мир другой? «Тогда проще», — ответила за меня Настя, которую, похоже, посетила такая же мысль. «Значит, решили. Валера, садись теперь ты». Николаевич листанул что-то в своём планшете. «Девушки, с вами всё. Можете по своим делам дальше. Что у тебя конкретно есть?» — посмотрел на Валерия. «Есть грамотный человек», — тот кивнул в мою сторону. «Предложил план мероприятий, тоже грамотный. Давать вам скину». «Скидывай. Но сам вкратце изложи, почитай уже потом». «Вкратце план простой. Дежурных ополченцев с постов снять толку с них мало. Замена освободить от должностей трёх человек и передать в охрану, как отделение разведки. С задачей выявлять рейды бандитов на дальних подступах плюс ряд других». «Так даже больше людей для работы высвободится», — добавил он. «На самом деле берём двоих. Владимир не в счёт. Он ещё не в штате, а на постах постоянно четверо плюс подмена». «А без постов как?» — николаевич прищурился. Если засекаем противника раньше, то успеем людей по тревоге поднять. И не идет противник большими силами. Не полезут они кибут штурмовать. От них главные проблемы могут быть на периферии, где они могут перехватить машину или людей. И что требуется? Я уже сказал, распоряжение и ведомость зарплатная. Николай задумался. То, что освобождаются рабочие руки, его немного успокоило, похоже. Затем он спросил. И кого выделять? Власова и Мальцева. «Это новых-то?» — уточнил николаевич «Мы из одного слоя сюда. Раньше вместе служили». Я не стал уточнять, кто в каком слое кем служил. «Вот как!» — николаевич поразился. «Типа сыгранное трио? Может, тогда и к лучшему? Только Власов буровым мастером, у него же зарплата снизится до шоферской. Он согласится?» «Спросим». Валерий пожал плечами. «Пока не спрашивали, потому что решения все равно нет». «Ну, пусть будет решение», — кивнул председатель. Что ещё надо для этого? Ещё дрон, самолёт. И как-то порешать бы с ещё одним пикапом. А то наши два подобоза работают, не хотелось бы забирать. А на джипе в рейды тоже не очень, там пулемёт толком не поставишь. Могу свой сменять на что-то поменьше, предложил я. Его даже у дома парковать проблемно. Да, оба повернулись ко мне. Взял бы обычный джип и разницу в деньгах. Не забыл добавить. Николаевич задумался, потом всё же сказал. «Можно, наверное. Вот свой штатный отдай». Он посмотрел на Валерия. «Пока отдай, а потом решим с этим». Он поднял руку, пресекая возможные возражения. «Сейчас и проведем, а вы пока машинами махнитесь. Джип у тебя все равно стоит. На нем по тревоге к постам выдвигаться должны. Пока на колхозных выдвинутся», — обрезал его николаевич «По штату тебе три машины и три квада положено. Вот пусть столько и будет. Не обсуждаем». До обеда проведём всё, деньги тебе перечислим. Это уже мне. С учётом амортизации обеих. Загоняй пока свой пикап в гараж, пусть проверят. Что ещё? Пусть его сразу делают, сказал Валерий. Вертлюг, защиту, дополнительные сидения. Чего просто так его гонять? Хорошо, распоряжусь. Да, Володь, Валерий обратился ко мне. Я тебя в систему оповещения ввожу. Он вытащил из-под сумка планшет поменьше того, что Настя купила. «Я оружие с бронёй получу, чтобы готовность к выезду по тревоге была полная. Кто в штате, тот только так». Принял. Дальше разговор свернул на детали, больше внутренней кухни, которую я пока не очень понимал. Поэтому я извинился и потопал за машиной. Мне такая большая действительно не нужна, разве что мебель докупать. Но мне проще её через тутошний магазин заказать. Чуть дороже, но возни меньше. А вот на разницу я скутер возьму или мотоцикл. Пока деньги не разбежались, мне тут всё равно больше 300 платить не будут, это в лучшем случае. А подъёмные подтаяли всерьёз уже у обоих. В общем, я дошёл до дома, выгнал пикап, на нём поехал на ПБУ, где мне без особых формальностей выдали нечто вроде формы песочного цвета. А если точнее, то рабочую одежду с эмблемами кибуца, оружие, знакомую уже броню, но к ней добавили шлем сразу с гарнитурой под рацию, наколенники с защитой голени и налокотники. На оружии я обнаружил номера, но явно нанесенные здесь, и эти же номера внесли в базу, как выданные мне. И на автомате стояла оптика, но очень простая, полуторакратный прицел с минимумом регулировок и дальномерной сеткой, по которой следовало брать поправки. Вот так вроде и хай-тек, а этот проще, чем ПУ военных лет. Но все лучше, чем открытые, лишнюю сотню-другую метров он прибавляет, и поле зрения, на удивление, широкое». Переоделся я прямо здесь, броню и подвесную оставил, но автомат с тремя запасными магазинами и пистолет, как оказалось, надо носить постоянно, до конца рабочего дня, чтобы я мог в случае чего вступить в какой-нибудь бой прямо сразу, не откладывая, и затем погнал пикап в колхозный гараж, где меня встретил Стаканов. Машин во дворе среди боксов стояло немного, рабочий день в разгаре, лишь у Пепеласа возились двое мужиков в комбинезонах, тянули какой-то жгут разноцветных проводов. «Всё отлично», — сказал главмех, когда я припарковал машину у бокса. «Ключ отдать не забудь!» Я сразу протянул ему карточку с бусинками. «С четками. удивился он. «Ну, точно трофей!» «Так новое вроде». Он заглянул в кабину, потом полез в кузов и поднял люк. «Да, вполне приличное. Всё, считай, что в работе». На этом разговор и закончился, что радовало бюрократии мало. Марина Владимировна за бухгалтерию и сразу отдел кадров, главмех всю технику ведет, председатель на ходу решение принимает, и тут же все по всем балансам проводится. И деньги хоть электронные, но толковые. Не надо все гонять через какой-то главный сервер и прочее, а как из кошелька в кошелек перекладываются. И ничего не теряется при этом. И даже подозреваю, что все транзакции каждого коина еще в какой-то файл пишутся. Пусть не при каждом перемещении, но при каких-то, в магазинах, например. А может, и сама Айди информация отсылает постоянно, пока в сети оно ведь незаметно. На улицах кибутся днём пустынно. Так, пройдёт иногда кто-нибудь. Да и то видно, что по делам. А ткань одежды даром, что синтетика. Всё же хорошая, тело дышит. Кстати, выданную кепку я с бронёй в ПБУ забыл. Надо бы носить, а то голову напечёт к чёртовой матери. Жёсткое тут солнце. Даже жестокое. Зато днём комаров нет, а вечером они зудели. Не забыть, спросить в сельпо фумигатор. И сетки на окна, и экран на дверь. Такие у всех стоят. Кстати, надо бы ещё насчёт саженцев выяснить, где их тут можно брать. Поймал себя на том, что ум плавно ушёл в бытовые мысли. А ведь хороший признак, значит, я успокаиваюсь, не дёргаюсь уже. Думаю об этом месте, как о своём, собственном. Жить здесь буду. Кстати, мы свадьбу так и не играли. Мужем с женой считаемся, а обошлись без свадьбы. Может, здесь устроить? Хотя бы небольшую, для своих. Как раз сейчас, пока ещё свободные деньги есть. А что? На ходу достал Айди набрал Настю. Любимая? Что? Мы с тобой свадьбу не справляли. И? А почему бы нам её сейчас не устроить? Прямо сейчас? Или обеда дождёмся? Ну, я фигурально выразился. В ближайшее время уже здесь, в кибуце. Как символ новой жизни. Тут она оставила иронию и задумалась. Потом вдруг сказала. «Ну, если ты так настаиваешь, но я бы сначала с людьми познакомилась, знала бы, кого приглашать. Тогда, тогда давай, возьмём месяц на процесс знакомства». Тут иди заверещал, и я увидел на экране пульсирующий красный круг. Тревога. «Извини, тут срочно, я перезвоню». И отключился. И тут же заговорила рация голосом Валерия. «Ты где?» «Почти рядом». «Давай на ПБУ, бегом, нападение на машину. Бегу». И со всех ног, сдернув с плеча автомат, чтобы не колотился. Пока добежал, взмок на жаре. В штабе нашёл Валерия. И ещё пятерых незнакомых бойцов, ждавших меня уже экипированных. Я сразу кинулся к снаряжению, влез в жилет, застегнулся, махнул рукой на все наколенники, схватил шлем. «Что?» «Нападение на машину с востока. Не взяли, там отбиваются, есть трёхсотый. Дальний патруль погнал в ту сторону по степи, может быть, в тыл выйдет» а мы отсюда. Машина одна. Джип же стоит. Он без защиты. Да и хрен с ним. Давай одного бойца, кто местное знает. Хоть с пулемётом, хоть со снайперкой. Если есть, и пусть ведёт. А ты на большой. Ладно, давай. Шматков? Я. Хватай винтарь и к Володе в машину. Веди по распадку от первой фермы и там попробуйте на высотку, ты знаешь. Все по машинам. Вылетели толпой в дверь, бросились к пикапу и джипу. Пикап рванул с места первый. Я за ним следом. Шматков, невысокий жилистый парень лет двадцати пяти, с загорелым лицом и почти до бела выгоревшими бровями, автомат тоже не забыл, но кроме него держал между колен стволом вверх самозарядную винтовку. Я скосил глаза на неё. Привычное то ли пластиковое, то ли керамическое цевье, Из него толстый ствол из нержавейки. Никакого механизма компенсации отдачи нет. Непривычно узковатый магазин, но по сравнению с автоматным вполне себе широкий. Пистолетка, регулируемый приклад, никаких чудес. Прицел непривычный, явно электронный, как на том пулемёте, только вместо экрана окуляр. «Дальномер есть?» «Есть». Шматков вытащил из-под что-то вроде монокуляра в пластиковом корпусе. «Давай мне, я дистанцию задавать буду, если что». «Как пользоваться?» «Там одна кнопка всего». «Ну да, вполне обычный дальномер». «Понял. Ты с винтовкой как?» «Нормально, попадаю». «Ну и отлично». Машины из пронеслись через кибуц и вылетели на грунтовку. Некоторое время мы глотали пыль, летящую из-под колёс пикапа, затем Шматков крикнул. «На вышку держи пока, потом левее возьмём!» Кивнув, я свернул в поле. Сразу затрясло, но пока терпимо. А пикап начал отрываться, попутно уходя в сторону. Шматков вытащил небольшой планшет и воткнул его в держатель на панели. Я глянул на экран. «Прорисована карта. Зелёная стрелка с единичкой уходит по коричневой полоске дороги. Это пикап. Вот мы, ещё стрелка с двойкой. Место боя обозначено пульсирующим красным пятном. Где третья машина? Пока в масштаб не влезла. И как это всё работает? Ну не может тут быть спутников. Ладно, работает и хорошо, потом выспрошу. Высокая сухая трава шелестит об днище, прыгаем хорошо, только ремни удерживают, но рулить просто». Не гоночная машина, но предсказуемая, и аккумуляторы у самого днища, центр тяжести там, да ещё и в самой середине, поэтому устойчивая такая, прямо Ванька-встанька. — От вышки левее берём, вот как я показываю. Там низинка, пройдём незаметно, — задал направление Шматков. — Принял. — Пыль за нами есть, но не то чтобы облаком, трава ей подниматься не даёт, похоже. — Так и вправду сможем выехать куда-нибудь скрытно, что нам и нужно. А вообще стрелки медленно к месту боя приближаются. Как бы там беды не вышло. Чёрт, я даже позывные узнать не успел, как всё случилось. Ладно, каналы закрыты, всё кодируется, так свяжусь. Валерия, это Владимир, позывных не учил, как слышишь? Слышу хорошо, донеслось после паузы. Ты овраг, один и два, как понял? Принял. Овраг, я лабас один, повтори. Принял лабас один. ЦБУ, биржа, как принял? «Принял биржу, Лабас. Как второй патруль? Второй патруль пинцет, повтори. Принял пинцет, Лабас, как обстановка на месте контакта. Связь есть, на восьмом общем отбивается. На его прижали. Есть трёхсот и, возможно, тяжёлый. Принял обстановку, Лабас. Овраг, конец связи». «Да, действительно, по распадку чешем». С обеих сторон прикрыты. И стрельбу уже слышу. Очередями лупит. В несколько стволов. «Это кто там так упорно из наших держится?» Глянул на планшет. Наша стрелка дёргается чуть-чуть, словно навигатор не очень уверен, где мы находимся. Нет, это какие-то наземные маяки. А в распадке их чуток теряем. И мы почти на фланге боя, а пикап, получается, обходит его правей. Да, здесь примерно давай вверх, тут недалеко. Машина взлетела по склону, но всё же не до вершины. Не хочу себя проявлять. Дал по тормозам, затянул стояночный, вылетел с автоматом из-за руля, шматков даже раньше выскочил. «Шматков не гони, на вершину медленней! Нам первый выстрел нужен!» «Есть!» — по-уставному так. Пригнувшись, через траву. «Высокая!» «Чёрт, тут лечь с винтовкой даже не получится! Ни хрена не увидишь с колена, если только стрелять! Выше, выше! Вот вершина! Звуки боя сразу резче стали! Есть!» Внизу правей грунтовка, с неё съехал большой грузовик. «Кто у грузовика, не вижу! Даже не пойму, стреляет этот кто-то или нет!» А вот сверху по нему постреливают. На обратном скате холма две машины, пикап и джип. Пикап маневрирует медленно, явно стараясь высунуться с пулемётом. Но всё никак позицию не подберёт. И грузовик наверняка крошить не хотят. Им трофей нужен. Вот поэтому стараются огнём водилу или кто он там давить. Человека четыре стреляют, в джипе никого, в пикапе двое. Дистанция есть дистанция. Шматков, 520 двадцать метров, водилу пикапа и пулемётчика. Стекло пробьёшь? «Если обычное, то да. Если как на нашем, то не знаю, сблизи надо. Водилу, затем стрелка. Пикап к нам мордой повёрнут». Неожиданно Шматков выдвинул на удивление длинные сошки, пристроив на них винтовку. Я вскинул автомат, целясь в людей на гребне холма. Как Шматков выстрелит, так и я подключусь. Далековато мне с полуторакратным. Но можно хотя бы прижать. А может быть и попасть. Гулко долбанула винтовка. Шматков пробормотал. Минус, и я удержался от открытия огня. Если нас не засекли, то пусть снова снайпер отработает. Неожиданно люди на вершине подскочили и разом бросились к машинам. Я открыл огонь очередями, взял слишком близко, разглядел пыльные облачка от попаданий. Винтовка грохнула снова. Шматков выругался, затем я увидел пикап Балерия, несущийся со стороны дальнего холма. Спугнули, чёрт, а могли бы прижать. Плохо скоординировались, плохо, мать вашу. «Импровизаторы, хреновый «Люди уже лезли в машины. Сейчас дернут отсюда!» «Давай к джипу!» Со всех ног рванули к машине, пробиваясь через траву. Я запрыгнул за руль, толкнул рычаг и сразу утопил газ. Колеса пробуксовали, но затем машина скачком рванула с места, набирая скорость. «Авраг, я лабас один, как слышишь?» «Они уходят!» «Лабас, слышу тебя!» «Преследуем, гоним на пинцет!» «Принял!» «И где тот пинцет?» Он на экране только появился и сильно южнее нас пока. И как на него гнать? Всё, склон кончился, теперь видно. Обе машины уходят, идут борт в борт. Пикап трехосный, кстати, а джип такой, как у нас. Пылят. С пикапа заработал пулемёт, но не точно, прыгают все. Но я всё равно взял чуть правее, на всякий случай сбивая прицел стрелку. Шматков схватился за автомат, начал поливать короткими в том направлении. И не то, чтобы уж совсем не точно, облачка пыли поднимались вокруг машин. враг здесь лобас один, вижу их четко, иду сзади, тебя наблюдаю». Как их правее отжать, чтобы на второй патруль вышли? Кавалерийский бой какой-то, тачанки-батьки-махно. И джип у нас вооруженный, так бы хоть из пулемета пугали. И что, кстати, пулемет сделает, если у них на бортах защита? Колеса не прострелишь, Их только из гранатомёта, наверное, моторы внизу и по одному на ось. Батареи вообще в защите. Крепкие тачанки, на самом деле. Только сейчас сообразил. Надо пристегнуться всё же. А то так выбросит меня на какой-нибудь кочке. Так и полечу птицей бескрылый. Где пинцет? Приближается, но далеко пока. Скоро эти его маршрут пересекут и вырвутся. А там их гнать хоть до горизонта. Вот когда коптер бы пригодился. С пулемётом в проёме. Догнали бы и сверху задавили. Никуда бы они тогда не делись. Мы это уже проходили, работает в лучшем виде. Нет, не догоняем, чешут как мы, даже вроде бы отрываются немного. Шматков уже второй магазин сменил. Продолжает постреливать. Но те хотя бы за борта попрятались, ответного огня нет. А джип вроде бы тоже с защитой какой-то. Борта больно высокие. Джип, кстати, отстаёт понемногу от пикапа. И вон пинцет пилит по степи. Справа но не дотягивается. Уже точно не дотягивается. Огонь открыл. Из крупняка. А вдруг и достанет все же. Плитки эти крупняк не держат, только восемь миллиметров. Если не в упор, то должен прошибить. Если попадет. А попасть трудно, на машине, как на лодке, в волну. Хавики левей забирают все же. Пинцет их спугнул малость, к нам ближе. А что толку? А враг здесь лабас один, как слышишь?» — раздалось в наушниках. «Слышу тебя, лабас». Перед тобой слева градусов под тридцать будет речка во враге, Их это жмёт на пинцеты, не давай им расслабиться. Принял, Лабас, постараюсь. У меня и так тапка в пол. Чем их ещё беспокоить можно? Да нечем. Шматков слышал? Знаешь овраг? Знаю, там кусты цепочкой, увидим. Вот как подтянемся, долби по ним длинными. Как получится, лишь бы поближе. Есть! Второй крупняк заколотил с пикапа Валерия. Вроде даже попал по машине, но без видимого результата. Дистанция до них все равно немалая, наверное, но пыль поднялась совсем рядом, вокруг. Пинцет шел параллельным маршрутом, продолжая постреливать, но редко. Мне кажется, пулеметчик не хочет ленту менять, ждет, когда хавиком все равно придется свернуть правее и прижаться к нему, и тогда начнет долбить. А враг видно не было, если не знать про кусты. Те, кто сидел в пикапе, что-то поняли, наверное, потому что начали забирать левее, а водитель джипа то ли увлёкся, то ли отвлёкся, то ли паниковал, но проскочил между двух кустов, а затем машина исчезла, словно её кто-то дёрнул вниз. «А враг, за тем, что свалился, давай!» – послушался голос Валерия. «Принял?» «Тут самому бы не свалиться». Я крутанул руль, забирая левей, проскочил к кустам, спускавшимся в низинку, и рванул к следам свалившейся машины. Не выскакивать на край, не выскакивать. Я не знаю, что тут за овраг и что с теми, кто в той машине. Поэтому, не доезжая до полос примятой травы, я ударил по тормозам, отстегнулся и выскочил из-за руля, крикнув Шматкову «За мной!». Автомат к плечу и к краю оврага, чуть смещаясь левей, чтобы оказаться дальше от Шматкова, под одну очередь не влезть. Край, и вот всё вижу. А враг не глубокий и не крутой, метра три всего в глубину, наверное, но джип залетел в него наискосок, пропахал склон и завалился на бок колесами от нас. И возле него кто-то в броне и, кажется, пытается достать второго запутавшегося в ремнях или пытается встать. Я сначала выстрелил просто в силуэт, а затем второй очередью в бедро, вспомнив одновременно о том, что на противнике броня и о том, что нам нужен пленный. Рядом треснула еще одна очередь, стрелял Шматков. Противник откинулся назад и завалился, упав спиной на полосу мелких камней. «Прикрывай!» – заорал я и спрыгнул на склон, стараясь не отводить прицела от обоих хавиков. Оглянулся. Шматков держит их. Тот, в которого мы стреляли, не шевелится, а второй как раз пытается что-то сделать, но оружия у него в руках нет, автомат лежит на земле, а до пистолета дотянуться не может, равно как и отстегнуть ремень, на пряжку которого он навалился. Блин, и на каком языке ему командовать? Никаких идей не возникло, и я просто заорал на родном. «Замер, сволочь, замер, не шевелись!» Кажется, он все же меня понял, замер, перестал трепыхаться. Второй все же кажется холодный, и поэтому, чтобы не рисковать, я быстро прицелился ему в подбородок и выстрелил короткой. Автомат слегка толкнул в плечо, запахло горелой пластмассой, три гильзы с глухим стуком отлетели в машину и упали на землю. «Теперь точно готов, уже без вариантов». Оглянулся. «Шматков идёт верхом, не отводя прицела. Хочет посмотреть, что на другой стороне машины». «Правильно, хотя я видел в джипе всего двоих. Но, может быть, кто-то в нём прятался, например». Убедившись в том, что нашу тесную компанию никто не разбавит, Шматков сбежал вниз, езжая по песку, встал рядом. «Тяни его оттуда, прикрываю», – сказал я, отталкивая ногой валявшийся автомат. «Давай». «Да запросто». Он усмехнулся и вытащил нож. Натянутый ремень перерезался единым взмахом. Пленный свалился на землю, а там я его потащил в сторону, схватив за эвакуационную стропу на броне. Он не сопротивлялся, даже держал руки так, чтобы я видел ладони. Мы тут же перевернули его на живот. Шматков выхватил, отбросив в сторону пистолет из его кобуры, нож, магазин и рацию. А потом мы заставили его снять броню и шлем. Под атлетических очертаний бронёй скрывался довольно тощий тип, со странно широкой задницей и тощими ногами, а шлем до этого прятал лопоухую голову, совсем без затылка. Затем его снова повалили, стянули руки за спиной пластиковыми наручниками, после чего обыскали повторно, но уже ничего опасного на нём не нашли. «Но чего ушастый, допрыгался?» – спросил я и взялся за рацию. «Лабас, один, Здесь овраг один. Как слышишь меня? Приём! лабас один, как принимаешь?» Валерий откликнулся после двух или трёх попыток, с лёгкими помехами. «Овраг-1, слышу тебя, докладывай. В машине двое, один из них холодный, второй пленный упаковали. Какие приказы? Вызывай биржу, пусть шлют поддержку. Мы продолжаем преследование. Как понял, приём? Понял тебя, овраг-1, Вызывая поддержку с биржи, даю координаты. Принял, конец связи. Сменил канал, вызвал ПБУ. Биржа, здесь овраг-1, как слышите, приём? Биржа на связи, овраг-1, на приёме» отозвался женский голос. Высылаю координаты, есть пленные и транспорт под эвакуацию. Нужна поддержка и техничка, пожалуй. Принято. Овраг один, поддержка на подходе, Уточните координаты. Правильно уточнять я пока не умел, но рядом был Шматков, который с планшета послал что куда нужно. Так что ждем, а заодно машину обыскать надо. Грузовик с семьей ополченцами подъехал минут через двадцать. Толпой толкнули джип, поставили на колеса. Один сел, проверил, на ходу. Почти никаких повреждений, кроме зеркала заднего вида. Он просто съехал по склону и лег на бок, даже не бился. Пленного с убитым закинули в кузов, туда же трофеи, а вот найденный в джипе планшет и оба айди я забрал с собой. Узнал наконец, что с раненым и тем вторым, который отстреливался из-за грузовика. Сашку Павленко ранили, он в медпункте. Просветил меня высокий худой мужик с длинным носом, командовавший ополченцами. Две дырки, но жить будет. Цитадель отправят. Второй цел, отбился. Машина тоже почти цела. И как их остановили? Сашка за рулем был, его подстрелили, а потом прижали. Понял. Потом короткой колонной вернулись в Кибуц к ПБУ, где уже собралось немало ополченцев, вооруженных и экипированных. Джип Хавиков по дороге свернул к гаражам, а грузовик следом за нами потянулся к основным силам. И там же я нашёл Федьку, вооружённого с длинной царапиной на щеке, под которой красовалось смазанное пятно засохшей крови. И злого, как чёрт. Ты в машине был, что ли? Ну да, кто ещё? Он даже плюнул на землю. Пацана вообще с дуру за руль посадил. Увидел же этих уродов, сам бы и пригнулся, и машину бы увёл. А он запаниковал и тормознул, после чего две пули поймал. Машина встала. А дальше они как лупанули по кабине, так что я его еле выволочь оттуда успел. Сам как уцелел. «А ты знаешь, бздоватые они всё же!» Федька отмахнулся. «И стреляют криво. Подпрыгнет над скатом. пальнет хрен знает куда и прячется. Я за машиной бегал всё время, позицию менял. Так они и не лезли. Не лезли, потому что трофеи взять хотели. И тебя до да кучи, я думаю. У них там сзади пикап с пулемётом наготове стоял и не лез. Может и так, не стал он спорить. Ладно, пошли на ПБУ. Валерий до сих пор не вернулся. Может, с ними на связи был. Носимые уже не дотягиваются. Если бы что-то пошло не так, мне бы с узла связи сообщили. Так что беспокоился я не сильно. А вот насчет успешности преследования были некоторые сомнения. В штабе нашел еще четырех кадровых, сегодня свободных от службы, но поднятых по тревоге. Им сдали пленного, под которого нашлась вполне стандартная камера в пристройке. Тут еще и местный КПЗ, к слову. С бойцами поздоровались, но в беседы не вступали. Я тут пока никто ещё, только с одним Шматковым и познакомился. Федька остался внизу, а я поднялся на второй этаж, где сейчас вместо двух женщин нашёл четырёх. Тоже по тревоге прибежали. Вторая смена. «От лабаза слышно что-нибудь?» «Только что связь была, возвращается», ответила одна упитанная блондинка с короткой стрижкой. «Без потерь». «По длинной связи разговор был?» «По длинной, ответила она. «То есть всё же далеко уехали?» «Ладно, подождём». На улице, когда вышел на воздух, встретился с Настей, вид у неё был беспокойный «Что тут у вас? Кавики. Хотели Федьку себе забрать навсегда. Но Федька герой, и Федька отбился», — прокомментировал сам Федька. «Без всяких там». Он покосился на меня. «Без этого нигде нельзя?» Настя уставилась на меня. «Любимая, ты сама всё видишь, и видишь, какой у нас выбор. Я развёл руками. Но тут проблемы небольшие, легко отвадим». Приходят издалека, малыми силами, пакостить тоже по-мелкому пытаются. «Разберёмся. И ты уже на службе? И повоевал?» «Да с кем там воевать?» «Погонялся скорее, они сразу дёрнули, Федька всех разогнал». «А то!» — вставил он. «То есть у нас всё по кругу?» «Давай дома об этом, ладно?» Вроде кивнула, но сразу ушла, заметно недовольная. «Ладно, разберёмся. Посмотрим, что она скажет, когда летать начнёт». Валерий со своими людьми вернулся через час, недовольный и даже злой. «Ушли, мать их!» – выругался он. «До шоссе мы ещё тянулись за ними, а там он почти сразу оторвался. У него по два мотора на ось, похоже. Делают тут так на заказ», – пояснил он, заметив мой непонимающий взгляд. «Пробег меньше на зарядке выходит, а вот скорость больше. Там шоссе вверх-вниз, даже из пулемётов достать не могли. Летательный аппарат нужен с пулемётом», – влез Федька. «О том и речь!» «Всех бы положили. Пленный у вас?» «Да, заперли его. Кстати, на каком с ними разговаривать?» «Некоторые по-английски шарят, некоторые на романском. Но у нас на нём толком тоже никто. А так ни на каком. Хрен поймёшь, что у них за язык. Этого сейчас допросим. С переводом». Он постучал пальцем по планшету. «Нашли на них что-нибудь?» «Айди, планшет». «Планшет? С планшетом может польза быть», сказал он задумчиво. «Надо поковырять. Сто процентов у них где-то база есть». Вот и я так думаю. Ополченцев распустили, остались только кадровые и Федька. А чуть позже Власов подошел узнать, как тут у нас дела. Ему Федька успел рассказать все. Я стащил себе броню, повесил в шкафчик, туда же шлем и прочее, вздохнув с облегчением. Остальные, кто не на службе, тоже разоблачились, но никто не расходился. Патрульный пикап снова уехал на маршрут. Служба продолжается. Пленный то ли и вправду не понимал ни слова, то ли придуривался, но на всё отвечал «Мафахамин» и делал горестное лицо. Выглядел он и вправду довольно жалко, взгляд, заискивающий, руки трясутся, автоматический переводчик в планшете тоже помогал не сильно. Тот тупил, почём зря. Но требование включить планшет Хавик понял и сделал, что сказали, введя код, пробежав тощим пальцем с длинным грязным ногтем по странным значкам. Валерий запомнил, куда нажимать, после чего сказал «Сиди тогда. Пожрать принесут». И на этом мы из камеры вышли. «И что с ним теперь?» «Решим. Под обмен можно оставить, если те, что у нас без вести пропали и у хавиков. А можно и израсходовать. Так нам он точно не нужен. А насчёт расхода кто решает?» «Совет. Только так. Слушай. А с другими общинами сотрудничайте?» «По оборонной линии?» Уточнил он и, дождавшись моего кивка, ответил. «Скорее нет, чем да». «Масштаб проблемы небольшой, сами справляются все. А расстояние уже серьёзней. Ближайший к нам Форт Брэдли, дальше Фортуна Хиллс. Все американцы. Но они западнее маршрута Хавиков, даже при связи они всё равно перехватывать не смогут. Но проблемы у них те же? Один в один. Ладно, ты джип забрать не забудь, расмахнул не глядя. Кстати, трофейный как? На ходу. Они перевернулись просто. Надо бы как-нибудь его нам отжать». Валерий почесал бороду. «Пригодился бы». «Но не отдаст, Николаич, точно не отдаст. Ты завтра в Ситадель, так?» «Вроде бы». «Ну вот и подбирайте там коптер нормальный. Тогда точно все проблемы снимем». «Вот как нам его сегодня не хватало, а? Кстати, с коптера, если внизу какой транспорт видишь, можно и связь запросить на общем канале. Если эти на своем халямале ответят, то уже подозрительно, надо пасти». «Ладно, не буду задерживать. Готовься, иди». Готовиться было несложно, — Вся подготовка бухгалтерская. Перекинули суточные из расчёта 16 коинов в день на 10 дней вперёд, на меня и Настю заодно. Потом сразу отдали разницу за машины. Я даже подумал тут же за скутером пойти. Но решил не торопиться. Всё равно уезжаем. А потом чёрт знает, что дальше решим. Поэтому просто узнал, когда выезд, и покатил домой. Дома уже не цапались. Я ещё во дворе повозился, а Настя успокоилась. Даже ужин приготовила с бутылкой сухого вина. Вино, кстати, опять же приятное. То есть тут и виноград растёт где-то, еле на террасе включив какую-то электронную штуку от комаров. И вдруг поймал себя на ощущении того, что я всё же дома. Не в своём доме, в смысле в пределах собственности, а именно дома вообще, из которого мне уже не придётся уезжать, и я так и останусь здесь навсегда, сколько там мне ещё лет отмерено». И будут у нас вот такие ужины с вином и цикадами где-то в кустах. И будет светить луна, а над головой гореть фонарь. И будут слышны соседи, разговаривающие и смеющиеся у себя во дворе. Возможно, сам смысл всей жизни и заключается в том, чтобы рано или поздно достигнуть дома, своего места, со своим человеком. И осознать, что кроме этого тебе особо и не нужно уже ничего. И тебе не хочется отсюда никуда. Все мучаются в поисках этого смысла, а он под ногами, просто не у всех, а только у тех, кто пришёл в своё место. Так просто не разглядишь, если суета в душе, об него споткнуться надо».